В дальнейшем ничего особенного не произошло до самого обеда, который полагался мистеру Свивелеру в три часа, отомил его ожиданием будто все три недели. С первым боем часов новый писец исчез. С последним боем ровно в пять он появился снова, и контора словно по волшебству наполнилась благоуханием джина с лимонной цедрой. «Мистер Ричард!» сказал Брас. Этот человек все еще не вставал. Разбудить его немыслимо. Что делать? «По-моему, пусть выспится», — ответил Дик. «Выспится», — воскликнул Брас. «Да ведь он спит двадцать шесть часов подряд». Мы двигали у него над головой комоды. Мы стучали молотком в наружную дверь. Мы заставили служанку несколько раз свалиться с лестницы. Она щуплая, ей ничего не сделается. Но он так и не проснулся. «А что, если подставить стремянку, — сказал Дик, — и залезть в окно? Там дверь. Все равно ничего не увидишь. И, кроме того, среди соседей начнется брожение умов», — возразил Браз. «А если вылезти на крышу и спуститься вниз по дымоходу?» «Мысль сама по себе прекрасная», — согласился Браз. «И если бы нашелся...» Тут он в упор посмотрел на мистера Свивелера. «Если бы нашелся такой...» обязательный, милый и великодушный человек, который взял бы на себя. Я думаю, это совсем не так неприятно, как кажется. Дик предложил этот план в надежде на то, что выполнение его падет на долю мисс Салли. Поскольку он промолчал, прикинувшись, будто не понимает намека, мистеру Брасу не осталось ничего другого, как предложить подняться наверх всем вместе, и предпринять последнюю попытку разбудить спящего каким-нибудь более простым способом, а в случае неудачи пойти на крайние меры. Мистер Свивеллер не стал возражать, и, вооружившись табуретом и длинной линейкой, отправился следом за хозяином к месту предстоящих военных действий, где мисс Брас уже отчаянно звонила в ручной колокольчик, не производя этим ни малейшего впечатления на таинственного жильца. «Вот его сапоги, мистер Ричард», — сказал Брас. «Ишь, какие! Видно с характером», — заметила Ричард Свивелер. И действительно, трудно было вообразить себе нечто более солидное и самоуверенное. Эти тупоносые с толстыми подошвами сапоги, казалось, силой завладели своим местом у порога и стояли на полу так твердо, будто в них были всунуты хозяйские ноги. «Ничего не вижу, кроме занавесок у кровати», — сказал Брас, припав к замочной скважине. «Что он? Крепкого телосложения, мистер Ричард?» «Весьма», — ответил Дик. «Будет крайне неприятно, если он вдруг выскочит из комнаты», — сказал Брас. «Не загораживайте лестницу. Ему со мной, конечно, не справиться, но я, как-никак, хозяин дома, а законы гостеприимства священны». «Эй! Эй, вы там!» Покуда мистер Брас вперял любопытный взор в замочную скважину, окриками стараясь привлечь внимание жильца, и покуда мисс Брас трезвонила в колокольчик, мистер Свивеллер успел взобраться на табуретку, придвинутую вплотную к стене у самой двери, и, вытянувшись на ней во весь рост с тем расчетом, что разъяренный жилец не заметит его, если выбежит из комнаты, начал отчаянно лупить линейкой по притолоке. Восторгаясь собственной изобретательностью, И, веря в надежность своей позиции, избранно им, по примеру, тех бесстрашных личностей, что открывают двери галерки и задних рядов портера в дни битковых сборов, мистер Свивеллер совершенно заглушил ударами линейки звон колокольчика, и маленькая служанка, которая стояла на нижней ступени, готовая в любую минуту обратиться в бегство, заткнула уши, чтобы не оглохнуть навеки вечные. И вдруг... В двери щелкнул ключ, и она распахнулась настежь. Маленькая служанка-стремглав бросилась в подвал. Мисс Салли шмыгнула к себе в спальню, а не отличавшийся храбростью мистер Брас в мгновение ока выбежал на улицу, но, обнаружив, что за ним не гонится ни с кочергой, ни с каким-либо другим смертоносным оружием, перешел на шаг, заложил руки в карманы и засвистал, как ни в чем не бывало. Между тем мистер Свивеллер Почти распластавшийся по стене, не без интереса смотрел сверху, с табуретки, на одинокого джентльмена, который рычал, сыпал страшными проклятиями на пороге своей комнаты и, держа по сапогу в каждой руке, намеревался, видимо, запустить ими на удачу вниз по лестнице. Однако он почему-то оставил это намерение, ворча повернул назад в комнату и вдруг заметил Ричарда.